Шон. «Отец Грейси вернулся в Балиану, поэтому я провожу с ней не так много времени, как раньше. Но сегодня днем она пригласила меня к себе, чтобы поиграть, а потом попить чая. Я так понял, что они устраивают барбекю для гостей. Мне не особенно хотелось идти, но папа сказал, что нужно, потому что отказаться было бы невежливо. Пат тоже не хочет идти, но этого я объяснять не стал». Он пойдет, если я пойду, ему не захочется оставаться в стороне. Когда папа спросил, почему я не хочу идти, я только пожал плечами. По правде говоря, я мало с кем чувствую себя спокойно, когда молчу. А кто туда придет? я не знаю. То есть я не против быть с Энни и с ее родителями, мистером и миссис Салливан, которые управляют отелем. Но я не знаком с отцом Грейси. Не все понимают, что я не разговариваю. Из-за этого я нервничаю. Но вообще папа признался, что согласился, когда Грейси спросила его, можно ли мне прийти. И посоветовал мне еще подумать. Он сказал, что если я действительно не хочу идти, он потом придумает отговорку. Это было сегодня утром. Теперь пора решать. «Нам нужно выходить через несколько минут, приятель», — сказал папа, посмотрев на часы. «Ты идешь? «Я киваю». «Хорошо», — улыбается папа. «Это правильно. Грейси и ее семья были очень добры к нам. Там будет весело, вот увидишь». Я бы не был в этом так уверен, но знал, что папа прав. Грейси расстроится, если я не приду. «Ты можешь прийти с патом», — сказала она. «Ты ведь знаешь, что он тоже приглашен?» Я кивнул. «Думаю, она просто попыталась быть вежливой, показать мне, что понимает». Но Пату ни к чему приглашение. Он появится, если захочет, приглашали его или нет. В любом случае, мы уже подъезжали к коттеджу, так что сдавать назад было поздно. Я вымыл лицо и руки, как напомнил мне папа, и держал под мышкой коробку шоколадных конфет для мамы Грейси. Папа нес бутылку вина. Дверь открыла Грейси. Она раскраснелась и дышала так, как будто бежала. Она выглядела обеспокоенной, но обрадовалась, увидев меня. Я это заметил. «Привет, Шон! Привет, Дэн! Заходите, я думала, вдруг вы не придете. Потом в прихожую вышла ее мама. «А, -а, -а привет!» Она была очень громкой. Папа вручил ей бутылку вина, а я шоколадные конфеты. И она расшумелась, мол, не стоила, но выглядела довольной. Затем она сказала... «Ходите и познакомьтесь с моим мужем Джоном. Он с нетерпением ждет встречи». Грейси скорчила гримасу, но подтолкнула меня вслед за ними. «Это ненадолго», — прошептала она. «Потом мы сможем уйти поиграть на заднем дворе, а их оставить болтать». Мы перешли в гостиную, и Грейси, я и Пат уселись на одном из диванов. А родители Грейси и папа остались стоять. «Приятно познакомиться, Дэн!» сказал отец Грейси, пожимая папе руку сильно, аж до боли. «Что, будешь пить?» «О, нет, спасибо, ничего», — сказал папа. «Мне нужно возвращаться. Надо сделать несколько звонков по работе. Разница часовых поясов и все такое». «Нет, выпей что-нибудь с нами», — сказала мама Грейси с разочарованным видом. «Ну, тогда что-то попроще». «Немного газированной воды было бы неплохо». «Да ладно!» — сказал Джон. «Выпей хотя бы пиво или бокал вина. Ты же в отпуске! Или, я бы сказал, на курорте!» «Ну, технически это не совсем верно». Папа посмеялся, но очевидно, что он сделал это просто из вежливости. Ему неприятно. «Пожалуй, мне немного пива. Спасибо». Отлично, приятель. Так разговор пойдет пободрее, не так ли? Мне рассказывали, что ты писатель. Я снимаю документальные фильмы о морях, океанах и так далее. Собираю здесь кое-какой материал. Точно, без разницы. Джон принес папе пиво, и они стали обсуждать работы и все такое. Грейси пристально смотрела на своих родителей и, казалось. нервничала. Думаю, она побаивалась, что они поставят ее в неловкое положение. Пат тоже наблюдал за ними, наклонив голову. Хотелось бы мне знать, о чем он задумался. «Итак», — сказал Джон, — «шо оно здесь нравится?» подпнул пнул меня в бок. Джон смотрел прямо на меня, будто ждал ответа. Я почувствовал, что Грейси заёрзала на диване рядом со мной. «Ему здесь нравится». Улыбнулся папа. Он хорошо освоился во многом благодаря Грейси. Что ж, надеюсь, она не сведет тебя с ума, Шон. Ухмыльнулся мне Джон. Я слышал, ты поймал большого лосося, Села его на ужин. Я качаю головой. Что? Почему нет? Папа прокашлялся. Папа. Вступила Грейси. «Хватит задавать вопросы Шону, я же говорила тебе, что он не разговаривает!» Теперь уже я покраснел. Я закусил губу и уставился в пол. «Ну, тогда он пришел в правильное место, как я погляжу», сказал ее отец, перекатываясь с пятки на носок. «Конечно, здесь никому слова не дадут сказать, не так ли, Грейси? Неудивительно, что вы Шоном поладили». Она уже рассказывала тебе Шон о воображаемом друге, который у нее был, когда она была маленькой. «Пойдем!» — сказала Грейси, дергая меня за рукав. «Мы на улицу!» Пат остался сидеть на диване. Когда мы уходили, я услышал, как мама Грейси сказала, Джон, не позорь бедняжку Грейси перед Шоном!» Но она усмехалась, говоря это. А я мог сказать, что Грейси совсем не было смешно. Немного позже к нам вышел папа и сказал, что возвращается домой. «Просто напиши мне СМС, когда захочешь, чтобы я забрал тебя, сынок», — подмигивает он. «Пока, Грейси. Спасибо, что пригласила Шона. Последи, чтобы он вел себя прилично. Играйте, дети». Грейси машет ему вслед. «Мы сидим за столом на улице и играем в Angry Birds на айпаде. Я знаю, подсчитают, что это дурацкая игра, но Грейси нравится. Да и я не против». По крайней мере, так никто не пристает ко мне с разговорами. Потом отец Грейси начинает жарить барбекю, а ее мама расставляет на большом столе кучу разных тарелок. Это не настоящее барбекю. У них просто стоит газовый гриль на улице, но он большой. «Сначала он пожарит для нас, потому что потом соберутся их друзья», — объясняет Грейси. «Ну, Шон, надеюсь, ты проголодался?» — говорит мне ее отец. На нем дурацкий фартук с надписью «Большой босс». Ты не играл с парнями в футбол, но я уверен, что, сидя с айпадом, тоже легко нагулять аппетит. У Грейси всегда отличный аппетит, правда, Грейси? Что-то в отца Грейси заставляет меня чувствовать себя неуютно. Хотя я даже не могу объяснить, что. Тебе гамбургер, Шон? Или куриные крылышки? Или то и другое? Я показываю на гамбургеры. Бургер, да. И как тебе его пожарить, Шон? Он смотрит на меня с улыбкой, но у меня такое ощущение, что внутри он вовсе не улыбается. Мне определенно не нравится отец Грейси. Кажется, он злой человек. Ну так что, Шон? Шон хочет хорошо поджаренный, правда? Грейси смотрит на меня, и я киваю. Шон вполне способен ответить сам, Грейси. Нечего за него говорить. Джон пристально следит за гамбургерами, которые переворачивает. Но по его лицу очевидно, что я его раздражаю. Шон не разговаривает. Я же тебе рассказывала. Грейси начинает злиться. Ну, рано или поздно ему придется. Но он точно не начнет, если вы, маленькая мисс, и дальше будете вмешиваться. Мне не нравится, к чему он ведет. Поэтому я пишу в айпаде для Грейси: Я не голоден. Я лучше пойду домой. Я знаю, что это некрасиво, но я с ней честен. Она выхватывает у меня айпад и пишет: Пожалуйста, не уходи, пожалуйста. Побудь еще немного, если ты сейчас пойдешь домой. Они станут выспрашивать, почему. Я буду во всем виновата. Я смотрю ей в глаза. Я знаю этот взгляд, и он говорит мне куда больше, чем слова. Я киваю и пишу «Хорошо». Я останусь. Мы с Грейси едим за маленьким столиком с зонтом посередине, оставив им большой стол. Отец Грейси посмеивается над нами, говорит, что наша парочка очень необщительная. Он постоянно задает мне вопросы, хотя видно, что Грейси очень злится. Я просто киваю, пожимаю плечами или качаю головой, пока в конце концов ему не надоедает. Возможно, он думал, что так сможет помочь мне, заставит заговорить. Но что-то не верится в это. В любом случае, я не собирался идти на поводу у него. Мне все равно, что он обо мне подумает». Но было очевидно, что дочь он конкретно достал. Когда пришли остальные взрослые, мы с Грейси ушли смотреть телевизор. Я был рад уйти подальше от ее отца. Вот бы никогда в жизни его больше не видеть.